Глава 13. Я осторожно спросил Рене о его планах на день. Он пожал плечами, мол, поедет в библиотеку. Денег же нет пока. Тысячи до вечера хватит, проявил я участие. Громко удивленно возрился на меня. Пришлось со всей душевностью пояснить. Нам всем будет спокойнее, если он побудет сегодня в казино. Две точно хватит, деловито проговорил Рене. «Распорядись выдать фишек на две тысячи, пожалуйста», — сказал я Гронгу. «Хорошо», — прогодил орк. «А я, знаешь, вечером сразу подъеду в таверну». «Какую таверну?» — насторожился Томи. «Тебе что ли днем пива не дают?» «Днем много пива пить нельзя», — солидно заявил Гронг. «А нам оркам иногда прям очень нужно много хорошего пива. В той таверне как раз варят очень хорошее». — А мне что-то совсем не нужно, — с сомнением заметил Томми. — Горькая. — Получается, я не настоящий орк? — Настоящий, — уверенно сказал Грон. Просто еще маленький. Настоящие орки пока маленькие пиво не пьют совсем, а то не вырастут большие. Томми задумчиво оглядел великана, явно прикидывая, сколько ему еще расти до похожих габаритов, и печально вздохнул. «А маленьким оркам иногда прям очень нужно много хорошего мороженого», — проговорил он. «Тут недалеко гномий и гастроном. Может, сходим?» «Ну, давай сходим», — прогудел Гронг благодушно. «А вот это уже похоже на шантаж. Или репарации с покоренных народностей. И детская наглость, конечно. Короче, это дело громко, Хотя я все равно одобрить это не могу. Я допил компот, с недовольной мордой собрал свои грязные тарелки и отнес мойку». — Да я ж сам куплю, — возмущенно пропищал пацан. — А Дема будет тебя смотреть, — проворчал я. — Ну, когда он еще придет, — воскликнул Томми, — мы быстро! Я молча вышел из столовой. — Пусть громкий ему сам попытается что-то объяснить. Переключился мысленно на свои дела. — Ну, у меня все по плану. — Еще бы научиться планировать на несколько больший срок, чем день до вечера. Но это только смешить моего эфирного знакомца. Интересно, что он поделывает? Скучает, наверное, или даже грустит. В жизни ведь ничего не меняется. Совершаются одни и те же глупости по кругу. И по плану. У себя я уселся в кресло и включил после час вампира. Дрались с Яриком серьезнее обычного. сосредоточеннее. Архонт неожиданно пустился в рискованные импровизации. Я же старался, не теряя головы, сразу найти противодействие. Мы оба понимали, что ночью нам нужно быть готовыми именно к неожиданностям. После Послеобеденную разминку сократили, и так сегодня неплохо нагрузили организм. Плавно выполнили комплекс тай и все внимание сосредоточили на растяжке и гибкости. Тоже по-любому пригодится. Стрелы заряжать не стал, но от занятий с луком просто не могу отказаться. Беру лук, и почти без перехода Ярик позвал из-за края. Болезненное возвращение, я снова прихожу в себя без трусов, на полу, бездумно глядя в потолок. Глупо улыбаюсь. Всего один процент. За три клиники, двойными усилиями. Но не в процентах же дело. Тем более один процент моей дури — это просто ебическая мощь. Обтерся и поползу в душ. Взбодрился прохладной водой и обратно. Тоже решил до вечера просидеть в казино. «Библиотека не убежит, и у нас же целый нечитанный секретный том». Я в предвкушении, почти в припрыжку, поднялся к себе. Захожу такой, беру со стола книгу и начинаю опускать зад с намерением развалиться в кресле. А тут стук в двери. Но это бы и ладно. Дверь сразу открылась, а я ее замкнул уже мысленно. «Читать ведь собирался». Открываются двери, входит мужик в темном костюме в полосочку при золотых запонках, под пиджаком синий галстук с алмазной булавкой, но это я отметил на фоне общего охреневания. Главное — его старая горбоносая индейская морда и черная с волосы на строгий пробор. — Та самая морда из подземелья Двуликова. Только тогда к ней прилагалась пончо и султан из перьев. — Привет, Вих, — проговорил пришелец. — Надеюсь, не помешал? — А, ва, ва, ва! — замотал я головой. — Не! Он уселся в гостевое кресло, закинул ногу на ногу и продолжил светским тоном. — Очень рад. Вот еле дождался, когда ты обо мне вспомнишь. У нас не принято приходить незваными. Я торопела его, слушал. — У вас? Да кто он такой? — Кстати, можешь звать меня Хилтуитусианом. Я на морче лоб посмотрел на него с сочувствием. — Ну, или коротко — хилтуитом, — сказал он, поджав губы. — Хотя для смертного это будет фамильярным. — А еще короче не? — спросил я осторожно и тут же добавил. — Ну, нет, значит, нет. — Итак, уважаемый э, э, Хилтуит э, э, Усян, вот. — Так чем обязан? — Ничем, — пожал гость плечами. — Наоборот, это я тебе обязан. — Ты меня освободил. — Назвал мою честь казино, — он тонко усмехнулся. — Сомнительная честь, однако простым драконам и так никакие храмы не положены. Я удивленно хмыкнул. — А я и не думал о храмах. — Это ваше обычное занятие — не думать, — ответил он небрежно. — Причем, не думая, вы как-то умудряетесь все усложнять. — Вот ты посвятил дракону казино, и фиг бы с тобой. Но ты ведь посвятил его не просто дракону, а мне. А после освобождения я стал так называемой божественной сущностью — И мне храм уже по статусу подходит. Индеец вдруг от чего-то смутился и заговорил доверительно. — Тем более ты попал в точку. Ты посвятил мне единственное в мире казино, где ведется честная игра. Я всегда любил поиграть. В общем, ты просто не оставил мне выбора. — И что теперь будет? — спросил я с интересом. — Ну, раз это мой храм, придется мне здесь как бы поселиться, — заявил этот человек. И я скептически на него посмотрел. — Ну, дверь открыл закрытую. — Ну, похож на одного индейца. И что из этого? — У нас на земле в каждом дурдоме полное собрание богов и пророков. Он, словно прочитав мои мысли, покивал и спросил задушевно. — А как поживает мой подарок? — Ты его, кажется, назвал Ярик Ху? Он хмыкнул и сказал властно. — Покажись-ка, малыш. Рядом с ним появилась моя смущенная копия и пробормотала стеснительно. — Здрасте. — Красавчик! — одобрительно молвила сущность и обернулась ко мне. — О нем ведь знает только твой демон. — Кстати, ты ей обо мне не рассказывал? — Только в общем, — пробормотал я, — когда ты меня удостоил вниманием. А -а -а, — благостно молвил индейец в костюме. — Ну, это ладно. Скажешь ей, что заточил духа приглядывать за игрой ей в помощь. — Да и в охране могу помочь. — В охране? — деловито спросил я. — Угу, если это можно так назвать. — заявил он. — Видишь ли, теперь это уже не просто твое казино. Это мой храм, мой дом. И грубить мне у меня дома, знаешь ли... Он улыбнулся Ярику. — Скройся пока. Ярик исчез, оставив после себя медленно гаснущие искорки. — Да, я говорил, что люблю поиграть, — продолжил индеец добродушно. — Не хочу тебя принуждать. — Но ведь твой компаньон сейчас играет в зале. Я кивнул, настороженно на него глядя. — Пойдем, познакомишь, — предложил он. — Дадите мне фишек, сыграем в покер, и я дам тебе маленький совет. — Какой совет? — спросил я прямо. Он криво улыбнулся и ответил уклончиво. — Мы просто иногда будем играть, а я буду тебе что-нибудь советовать. Ну, если в этом появится смысл. — Хорошо, пойдем, — сказал я, вставая. К счастью, в зале почти не было народу. Трое каких-то мужиков играли в блэкджек. Джек». Да Рене сидел в одиночестве перед Крупье. Я подвел к нему гость и представил полным именем. Хват бродяга побледнел. Сразу узнал индейского деда. Однако оживился, когда я попросил у Крупье на свой счет нам с гостем фишек на 500 золотых каждому. И уже после первой раздачи он полностью собой овладел, что даже смог поддерживать беседу. Например, сказал, что девочки уехали работать на фестиваль. Вообще паразитки охамели. Попросил принести напоследок коктейля. Такло его послала на три буквы. В бар. Хильту и Тосаан на эту с усмешкой заметил, что девушкам, если они не играть сюда, пришли. Здесь нечего делать. Ничего не должно отвлекать от игры. Я после первого круга, как проигравшись, сам сходил в бар за коктейлями. Индейцу с удовольствием приложился к стакану. У меня снова закрались смутные сомнения, и он грустно проговорил. «Я так же реален, как вы на этом уровне бытия. Просто мне доступны и другие уровни. И это все мне доступно только здесь, в моем доме», — он сказал с чувством. «Благодарю, парни. Вы не представляете, как мне этого не хватало на высших уровнях? Просто выпить и сыграть в карты на деньги». «Пожалуйста», — сказал я сухо. Этот хули, как его там дальше, сорвал второй банк подряд. — Ну, не умею я поддаваться, — проговорил он, разведя руками. — Просто играйте серьезнее. Еще и мысли читает. — Угадывает, — поправил меня Ярик. — Не, а что я еще хотел? — Какова неизвестная сущность, такой от нее и Архонт, сволочь. — Сам сволочь, — заявил Архонт. — Я продул третий гейм. Фишек оставалось на сотню с небольшим. Я безразлично посмотрел в карты. Ну... Может выгореть флэш. Да только куда с моими фишками рыпаться? Рене завел разговор о магии. Дескать, у нас сейчас единственное казино, где на входе нет даже рамки мага-детектора. Может зайти любой маг. Я уныло сказал, что мне моя магия в картах не помогает совершенно. Даже не могу узнать карты партнеров. Индеец заметил, что только новички и мошенники путают магию с фокусами, и между делом спросил. Вих! У тебя же открыт стихийный пул. Есть родная стихия? Да, огонь, ответил я. Хорошее начало, заметил он. Начало? Переспросил я. То есть родных стихий, может быть, несколько? Да, кивнул индеец. Считай это обещанным советом. Я с легкой душой слил последние фишки. Отдуплился, хмыкнул Хильтуит. — Пожалуй, мне достаточно для одного раза. Он обернулся к Рене. Забирай мои фишки. — Благодарю, — пробормотала, — но ведь это твой выигрыш. — И куда я его заберу? — грустно усмехнулся индеец. — Ладно, бывайте, до завтра. Обсудим, что у вас получится ночью. И он просто исчез, зараза, не оставив после себя даже искорок. — Ну, он же не архонт, — проговорил Ярик почтительно. Парень крупье ошалело уставился на место, где сидел индеец. — Не нужно об этом никому рассказывать, — задушевно проговорил хват. Парень заторможенно кивнул. — Я тогда тоже пойду к себе, — сказал я, хлопнув Рене по плечу. — Увидимся за ужином. — Давай, до вечера, — сказал он благодушно. — Ну, теперь-то ему точно хватит фишек. — Может быть. Я поднялся в свой кабинет, уселся за стол, взял книжку Доры, принялся рассеянно листать. Шрифт крупный, есть картинки. Вот старый черт. Совершенно сбил с настроя. Как теперь тут оставить что-нибудь важное, если он запросто открывает замки? И на заряды нет никакой надежды. Он же дракон и так называемая неизвестная божественная сущность. И совет его прям очень кстати. Огонь меня признал, когда я чуть не сгорел. А вода, например, признает, когда буду тонуть. Только купальный сезон закончился. — Земля, блядь, завалит даже, если признает своим, совсем не задавит один кер откапываться, заебусь. Прям хоть не ходи больше в подземелье. — Только с воздухом более-менее ясно. — Это если наебнуть с башни или в пропасть какую-нибудь? Хотя это вроде тоже к земле вопросы. — В смысле тяготения, ну и жесткости контакта? — Не, насчет жесткости вряд ли. Земля пухом, когда уже похуй. Ага я ой ой зажал Ярик. «Точно, сука, поэт!» «Ну и где тот рифма? строго спросил тыц. «Где, где? В стихе!» — ответил Архонт и перешел на деловой тон. «Лех, спроси капитана, что там с наемниками?» Честно говоря, просто не хотелось спрашивать Рекса. «Сам, по идее, должен доложить. А то ведь получается мне думать больше не о чем, только лезть к исполнителям, показывать недоверие и собственную глупость». «Но времени вы достается всего ничего». А как доложит он мне часиков в десять, что нет наемников, и что делать, блять? а что я могу сделать сейчас? Только мозги себе выебать. Вот и не еби мозги, напиши, Рексу, проговорил Ярик. Я, нехотя активировал модулятор, вошел в чат, и тут пришло сообщение от капитана. Привет, Вих, Дупре доложил, что удалось нанять 782 мечника и 115 арбалетчиков. Пришлось обещать тройную плату от обычной и нанимать на месяц, а то им уже поступают предложения от неких нейтральных сеньоров. «Где и когда собирать бойцов?» «Привет», — написал я. «Сегодня к полуночи в Большом зале подземелья. Старший Дупре и его заместитель Славик. Ты командуешь осадой всех замках с фестиваля, чтоб тебя там видели. Имена нейтральных сеньоров передай Товарину, пусть займется ими». «Хорошо». Товарин уже в курсе, нейтралов разрабатываем, — ответил Рекс. От души отлегло. Все-таки вовремя я подумал о наемников. А как бы враги их успели перекупить? А так почти тысяча уже есть. Да еще тысячу примерно привлекли. Итого всем пиздец. И нейтралам этим уродским тоже обязательно пиздец. Только с главными сеньорами пидарасами порешаем. А то зря я, что ли, захватил бомбарды и трибушеты? А замки которые, оказывается, не совсем замки. — Вот их продам другим сеньорам, не пидорасам. За зелье воскрешения и криптовое масло тоже. — У Виги сестра, — или кажется. — Точно не пидорас, правда, без аккаунта владетеля. Но и это ведь как-то решается. — Сказали же, что в Азгире возможно все. Я по настроению активировал окошко Дема И не понял, что увидел. Какой-то сюрреализм, похожий на... Эээ... вроде бы лицо под странным ракурсом можно разобрать верх розового ушка белая кожа виска виднеется жилка рыжий коротенький локон огромная загнутая ресница и пугающий глаз зеленый камера немного отодвинулась в кадре два огромных зеленых глаза и тонкая переносица снова приближается левый глаз во всю картинку опять угол глаза ресницы Висок и верх надо полагать левого розового ушка. Сука, что творится вообще? Целуются, сказал Ярик. Я выключил окошко. Не, оно как бы понятно, логично даже. Просто чужими глазами. Кошмар какой-то. А Деме, похоже понравилось на курсах. Ну раз такое дело, скинул на свой сайт записи его уроков, и мы с Яриком их быстренько оттекстовали. Я написал Дёме в чате. Твои уроки ждут тебя на сайте. Он через несколько секунд ответил. — Слушаю, сеньор. И, наверное, в припрыжку побежал заниматься. Будем надеяться, что побежал. Просто надеяться. Подглядывать за ним лишнее. Своих дел хватает. Я уселся ровнее и открыл манускрипт Доры на первой странице. Мы хотели уже с Яриком сканировать. То есть я начал с моей правой страницы, как он проговорил. — Погоди. Тут интересное предупреждение. Я перевел взгляд на левую титульную страницу. Крупными буквами там напечатали. Внимание! При текстовке и переводе в ментоформат теряются гипнотические эффекты. Книга защищена проклятием тьмы невоспроизводимость. При попытке копирования текста или иллюстраций вы рискуете получить блокирование тьмой ваших заклинаний. М да. А интересная, какая тетенька, это ведь Мандора. Не, сто золотых започитать такую книжку это недорого, заметил Архонт. — Ну, хуль делать. Давай читать. Вздохнул я и опустил взгляд на строчки. О ты комочек грязи, прилипший к моим кедам. Да ты! Кто думает, что это я попала ему в руки? Несчастный. Закрой и положи, где взял. Забудь, что меня видел. Вот, сука, а то что? Иль ты забудешь о себе. Кошмаром станет твоя жизнь, и сам ты превратишься в сон. Познание вкус столь сладок, что хуже горечи отравы. Познание — боли наслаждения, томления нескончаемые муки, сжигающие вспышки озарений. Отринь меня, закрой, забудь. Поешь вкуснятины, посри, да просто набухайся. Пляши и пой, живи себе. — Живи и не еби мозги себе и людям. — Ну, похоже, на самый пиар. — Сам себя не похвалишь, так и читать никто не будет. — Не отвлекайся, — проворчал Ярик. — Ты еще здесь, котенок? Хочешь поиграть? — Ну, вот тебе клубочек для начала погонять. — Не, начало почти в рифму, а дальше совсем голимая поэзия. Еще и с картинками. — Блять, а магия-то где? — Зашифровано в образах, — серьезно сказал Архонт. Тут, наверное, смысла, — он вздохнул и додумал в да ебануться просто. — Ого! — согласился я угрюмо. — Скажешь, когда дочитаешь страницу. — Ты тоже, — ответил он. Я внутренне ждал подвоха. Говорилось же о неких гипнотических эффектах. Однако чтение шло легко, весело, действительно будто играющие. Интересно было рассматривать картинки до и после прочтения очередного стиха. Они менялись я не старался запоминать, само должно запоминаться. Но по наитию взялся прочитать особенно понравившееся стихотворения после рассматривания иллюстрации. И даю Настин хвостное на отсечение, текст неуловимо изменился. Не просто открылись другие смыслы. Точно изменился сам текст. Вот оно как. Причем ведь совершенно непонятно, как оно так получается. Я отнесся серьезнее, старался уловить нить и, как котенок, играя с клубком в этих нитях, намертво запутался, и к тому же меня просто переполняло смыслами. Архон пришел к аналогичным результатам, и мы на взаимной основе принялись от смыслов освобождаться. В итоге я почувствовал себя как под тяжелыми препаратами. После обмена смыслами их количество как минимум удвоилось, а они еще и умножились. Через несколько вспышек слияния я утратил ощущение реальности поплыл. Это состояние объективно продлилось какие-то секунды, а субъективно таращилось час. После такого нам с Архонтом потребовался отдых. Дабы совместить его с пользой, я активировал Демина окно. В кадре лежала открытая тетрадь. В отдельном окошке текст урока парень аккуратно переписывал. «Давай-ка», — раздался строгий писк Томми, и в кадр ворвалась ложка чем-то белым. По виду мороженое... Дема поднял глаза, изображение сместилось настоящий на столе большой тазик с яркой наклейкой и сидящего рядом с ним Томми с серьезным выражением пацанской физиономии. «Ну не люблю я мороженое!» — простонал Дема. «А это тебе за твоего сеньора!» — сурово молвил мальчик. «Чтоб не говорил, что я предатель и втихаря один лопаю мороженое! Открывай рот!» «Вот иди его и корми!» предпринял Дема отчаянную попытку отмазаться. — А кто ему сказал, сколько я перекинул тебе монет? страшным голосом спросил Томми. — Ешь, а то больше не займу. Видимо, парню в связи с личными обстоятельствами предстояли расходы, поэтому ложка с мороженым проникла за картинку, а Томми благодушно проговорил. — Вот так, за сеньора! Дема, прожевывая угощение, перевел взгляд левее. В кадре появилась серьезная орачья морда в больших, очень сильных очках, склоненная над открытым журналом. — Ух ты! А я еще не видел Гронга в очках. — И нефиг мне жалобно на него смотреть, — послышался решительный писк Томми. — Другая ложка будет за Гронга. Вот мелкая мстительная пакость, — подумал я. — Почему мстительная? — удивился Ярик. — Томми мог не знать, что Дема не любит мороженое. — Во-первых, мороженое Дема любит, — заявил я как любой нормальный пацан, просто ему не нравится, когда его пичкают. — А что, во-вторых, — спросил Архонт. — Дёма же сказал, что не любит мороженое, — указал я на очевидное обстоятельство. — И он действительно может его не любить, особенно когда принуждают под давлением. — Ну, сказал, — проговорил я и. И в отместку мне все равно пичкает Дема мороженым, — прорычал я. — Да почему же в отместку? — воскликнул Архонт. — Но Дема ведь не хочет, — сказал я снисходительно. — А почему тебе в отместку? — уточнил Ярик. — Томми же не знает, что ты можешь их видеть. — Он себе это представляет, — проговорил я трагическим голосом. — Ты только посмотри на его торжествующую мордаху. В кадре Томми зачерпнул мороженого и протянул ложку Деме, проворчав довольно. — А теперь Гронга! И его физиономия крупным планом светилась злобным торжеством. Ложка опять прошла за картинку. Дема покорно открыл рот. Э, блядь! — сипло произнес в сознании тыц. — Ты страшный человек, Вих! — Я? — воскликнул я удивленно. — Ну, за что-то же Томми тебе мстит? — сказал Ярик задушевным голосом. — Да только за то, что я единственный, кто не позволяет этому маленькому чудовищу на себе ездить! — заявил я с гордостью. — Ну, может быть. Оба вы хороши, — проговорил Архонт. — Ладно, отдохнули, давай еще почитаем. — Отдохнули нахуй, — простонал тыц. — Ты не обижайся, дружище, — сказал я ласково, усаживаясь поудобнее. — В следующий раз поговорим по-эльфийски. Книжку обсудим. — Блядь, — заскулил дух эльфа радостно. Ну, — Мне так показалось. — Или на дудочке поиграем, — участливо добавил Ярик. В голове установилась тишина. Мы погрузились в чтение.